Глава 15. Форвард оттеснён к югу. К вечеру погода прояснилась. Ясно можно было видеть землю, лежащую между мысом Сепинг и мысом Кларэнс, который выступает к востоку, потом завёртывает на юг и соединяется с западным берегом низкою полоской земли. При входе в Регентов пролив море было свободно, Но за Леопольдовой гаванью виднелись непроходимые сплошные льды. Гатерас вынужден был взрывами прочищать вход в Леопольдову гавань. Он вступил в неё 27 мая в полдень. Форвард укрепили на якорях у огромных ледяных гор. Капитан в сопровождении Джонсона и верного Дюка тотчас же отправился на льды. Дюк подпрыгивал и даже резвился. Надо заметить, что с тех пор, как голос Гаттераса начал раздаваться на форварде как голос хозяина, нрав Дюка чрезвычайно смягчился. Прежняя дикость пропала, её заменила любезность и даже ласковость. Впрочем, к некоторым матросам сохранились недружелюбные чувства, и собака по-прежнему избегала их. Обыкновенно в Леопольдову гавань восточный ветер гонит льдины. Но теперь здесь льда не было. Остров Верхия, береговые горы представляли причудливые и красивые очертания. Дом и вышка, построенные Джемсом Росом, ещё уцелели, но съестные припасы, по-видимому, были расхищены лисицами и даже медведями. Повсюду виднелись их свежие следы. Надо было полагать, что вместе с лисьими и медвежьими лапами Поработали тут и человеческие руки. На берегу еще оставались признаки эскимосских юрт. Доктор был очень взволнован. «Вот», — говорил он, — «вот в первый раз я ступаю на полярную землю. Вот постройки Джамса Росса. Вот его убежище. Доберись экспедиция Франклина до этого места, и она была бы спасена». Вот и паровая машина, и печь, у которой грелся в 1815 году, экипаж принца Альберта. Все по-прежнему. Подумаешь, что капитан Кеннеди только вчера отсюда вышел. Вот и шлюпка, где он с товарищами нашел убежище и провел несколько дней, когда отбился от корабля и когда спас его лейтенант Белло. Белло не посмотрел на октябрьскую стужу, отправился искать его и нашел. хороший человек был этот бело, сказал Джонсон. В то время как доктор с восторгом шарил и отыскивал следы прежних зимовок, Гатырас хлопотал о топливе и о съестных припасах. Того и другого было, к сожалению, очень мало. Доктор бегал всюду, где мог, изучал страну и срисовывал замечательные виды. Температура понемногу повышалась, и снег начинал таять. Доктор собрал довольно изрядную коллекцию северных птиц. Он добыл себе чаек, нырков, гаг. Эти гаги похожи на простых домашних уток. Грудь и спина у них белые, брюхо и голова голубые, а остальные перья белые с зелёным отливом. Доктор заметил, что у многих на брюхе был уже выщепан нежный пух и догадался, что он пошёл на выстилку гнёзд. Доктор видел уже больших толстых тюленей, выбравшихся подышать на льду, но не мог ни одного добыть. Он нашёл камень, на котором обозначена была высота прилива. На камне была высечена надпись: Е Д 1849. В память прохода кораблей Роса Энтерприз и Инвестигетер. Доктору пришла мысль: сорудить памятник в честь форварда. Он предложил навалить в Леопольдовой гавани кучу камней и в середину положить краткое описание о проходе форварда и о цели экспедиции. Но Готрас отказал ему в этом наотрез. Он не хотел оставлять следов, которыми могли воспользоваться другие. Напрасно доктор приводил всевозможные доводы. Готрас не захотел слушать. «Однако капитан не задумывается ни над чем», — заметил Шендон. «Что захотел, то и свято. Не хочу оставлять следов и не оставлю. В случае несчастья по этим следам могло бы какое-нибудь судно прийти на помощь». В понедельник в вечеру кончилась нагрузка, и Гаттерас еще раз попытался пройти на север, разбивая и взрывая льды. Но после мучительных и опасных усилий Он должен был отказаться от этого и спуститься по регентскому каналу. Оставаться в Леопольдовой гавани было невозможно. Её завтра же могло затереть айсбергами. Несмотря на наружное спокойствие, Гаттераса терзали опасения и тревоги. Он хотел идти на север, а вынужден идти на юг. Куда же он придёт? Или придётся спуститься до пристани Виктории в залив Бутию? Где зимовал в 1833 году Джон Росс. Будет ли в это время года пролив Белло свободен, чтобы обогнув северный Сомерсет, пройти через пролив Пиля? Или просто его затрёт льдами на несколько зим, как затирало многих прежде его, и он будет сидеть как в тюрьме и тратить бесполезно силы? Надо было на что-нибудь решиться. Он повернул на юг по каналу Регента. Форвард быстро пробирался между льдинами. Он шёл на всех парах. Длинная винтообразная полоса дыма оставалась за ним, расстилаясь по блестящим вершинам ледяных утёсов. Погода беспрестанно менялась: то сухо и холодно, то снежно и туман. Форвард шёл вдоль западного берега. Гатерас спешил к входу пролива Бело. Не поспей он вовремя к проливу Бело, ему пришлось бы пробираться по малоизвестным проливам Фюри и Геклы. К вечеру Брик прошёл мимо бухты Элуин, которую можно было узнать по высоким отвесным скалам. Во вторник по утру показалась бухта Батти. Доктор не отрывался от зрительной трубы и жадно осматривал берег. Погода была ясная, и можно было разглядеть глубокие овраги, окружающие бухту. Гатырас был занят вычислениями и картой. Чем дальше продвигались на юг, тем он становился угрюмее и пасмурнее. Он часто выходил на ют и по целым часам вглядывался в горизонт. Он говорил ещё меньше прежнего, и голос его стал отрывисте и суровее. Шенден старался держаться подальше от капитана и выказывал ему почтительную, но заметную холодность. Джеймс Уэлл, преданный Шендену, брал пример с него и вёл себя точно так же. Остальные пока держались смирно, но на них, исключая доктора и Джонсона, положиться было нельзя. Всё это Гэтерас очень хорошо понимал. В этот день видели двух китов, которые быстро плыли на юг. Видели также белого медведя, которого усердно, но безуспешно приветствовали выстрелами. В среду утром Форвард оставил за собой у регентов пролив. За углом западного берега земля выгибалась глубокую дугую. Доктор справился с картою и узнал, что это мыс Фюри. Вот тут на этом самом месте, сказал доктор Джонсону, погиб первый английский корабль, посланный в эти моря в 1815 году, когда Пари предпринял своё третье путешествие к полюсу. Фюри на второй зимовке так льды обработали, что экипаж должен был перебраться на запасное судно Гекла и на нём вернуться в Англию. В этих странах не мешает иметь под рукой запасное судно, сказал Джонсон. Но капитан Гатарас любит плавать в одиночку, товарищи не жалуют. Вам это не нравится, Джонсон? Вы полагаете, что это неосторожно? Нет, я ничего не полагаю. Посмотрите, кого он туда. Видите, на берегу столбы, точно развалившаяся палатка. Вижу. Здесь паре бросил весь груз со своего судна. Тут он выстроил дом, а крыша, кажется, сделана из паруса и прикреплена к фьюрис настями. С 1825 года, я думаю, здесь всё переменилось. Чему ж переменяться? Только разрушилось. Он в той лочушке Джон Росс приютился в 1829 году со всем своим экипажем. В 1851 году, когда принц Альберт сюда послал экспедицию, эта лочушка ещё была цела. 9 лет тому назад её посетил капитан Кеннеди. Любопытно бы поглядеть, в каком она теперь виде, только готы раз ни за что не согласится остановиться. Время дорого теперь, доктор. Если в Англии говорится, что время деньги, так здесь время спасения и пагуба. Потеряешь день, да не день, час один потеряешь и беды не оберёшься. В четверг, 1 июля, Форвард перерезал бухту называемую Кресуэльским заливом. Начиная от мыса Фюри, поднимались к северу отвесные скалы, в 300 футов вышиною, к югу берег понижался. Горные вершины то были совершенно плоские и похожи на гигантские столы, то удивляли самыми разнообразными очертаниями, то поднимались как пирамиды. В течение этого дня потеплело, но зато поднялся туман. Берег потеряли из виду. Термометр поднялся до нуля. Иногда попадались куропатки. Вереница диких гусей пронеслась на север. Экипаж оделся несколько легче, чувствовалось уже приближение весны. К вечеру форвард обогнул мыс Гари и держался берега до самой Бранфордской бухты. Под этой широтой должен был встретиться пролив Бело, о котором Джон Росс и не подозревал во время своей экспедиции. 1828 года. На его картах обозначен берег, на котором с величайшим чанием отмечены самые малейшие неровности и уклонения, но пролива нет. Надо полагать, что пролив в то время был совершенно затянут льдами, и его нельзя было отличить от материка. Этот пролив открыл капитан Кеннеди, во время своей экскурсии в апреле 1852 года и назвал по имени лейтенанта Белло